и выходили на сушу. Большое стадо гауров утоляло жажду на противоположном берегу. В речных струях ризвились дельфины с острым, словно клюв, рылом. Крокодил внезапно выплыл из густых зарослей тростника и схватил желтоголового журавля. Макаки-резусы прыгали, словно одержимые среди ветвей. Пестрые фазаны, сверкая золотым, изумрудным и сапфировым оперением, садились на землю близ тростниковых зарослей. Белые цапли летали, подобно хлопьям снега, над цветущими островками. Иногда охваченная паникой стадо антилоп Нильгау или оленя Аксис проносилось вдали, преследуемая стайкой Дхолии, либо читой гепардов. Но вот у водопоя появились дикие лошади с расширенными от вечного страха глазами. Жизнь этих животных полна тревог и опасностей, мускулы всегда напряжены, они двигались резкими скачками, нервно насторожив уши, каждый шорох заставлял их вздрагивать. Несколько огаялов важно шествовали по опушке бамбуковой рощицы. Вдруг страх овладел всеми животными. Затрепетав, они огромными прыжками унеслись прочь. Пять львов спускались к водопою. В полном одиночестве подошли хищники к берегу. Один только крокодил, пожиравший свою добычу, не обратил внимания на львов. Казалось, он даже не заметил их появления. Его огромное тело, покрытое жёсткой чешуёй и твёрдое, как ствол платана, с тупой мордой и неподвижными, словно стеклянными, глазами, напоминало скорее обломок скалы, чем живое существо. Однако смутное чувство опасности заставило и его повернуть голову к неожиданным пришельцам. Мгновение крокодил колебался, затем схватив добычу, погрузился с ней в воду. Густые гривы украшали шеи двух львов. Это были самцы, коренастые, плотные, с головами, будто высеченными из камня. Львицы были ниже ростом, с гибкими и удлиненными телами. У всех пятерых были широко открыты желтые глаза, способные глядеть вперед в одну точку, подобно глазам человека. Хищники смотрели, как убегают от них вдаль тучные стада травоядных, Они остановились на пригорке и протяжно хрипло зарычали. Громовые голоса самцов прокатились над широкой гладью большой реки, заставив задрожать всех её обитателей. Панический страх овладел всеми живыми существами в баньяновых и пальмовых рощах, в зарослях тростника, в глубоких заводях и на песчаных отмелях большой реки. Обезьяны исступлённо кричали в чащще ветвей, Излив свой гнев и досаду, хищники продолжали путь. Самцы ловили расширенными ноздрями слабый ветерок, львицы, более нетерпеливые, обнюхивали землю. Вдруг одна из них почуяла запах людей и, припав к земле, поползла к шалашу, наполовину скрытому высокими травами. Две другие львицы последовали за ней, в то время как самцы задержались позади. Ун смотрел на приближавшихся хищников. Каждый из них был по крайней мере в 5 раз сильнее человека. Их когти острее дротиков с костяными наконечниками, а клыки сокрушительнее каменных топоров и деревянных копий. На мгновение Уна охватил страх от осознания, что он один. Зур поднял голову. Ужас перед хищниками смешивался в его душе с горькой мыслью о том, что он не может ничем помочь Уну в предстоящей схватке. Первая львица была уже близко. Не разобрав, что за странные существа скрываются среди густо переплетённых лиан, она принялась кружить вокруг убегающего. Теперь, когда львица была рядом, Ун больше не боялся её. Кровь сотен поколений воинов и охотников, которые умирали в когтях у хищников, сражаясь до последнего вздоха, бурлила в его жилах. Глаза горели так же ярко, как у львицы. Потрясая топором, он бросил вызов свирепым хищникам. "Ун вырвет у львов внутренности", зур сказал. "Пусть сын быка будет осторожен. Раниный лев забывает о страхе смерти". Надо поражать его копьём прямо в ноздри, когда он подойдёт достаточно близко.